«И вы... before, yes? Прежде, да?» Он, смеясь, тыкал указательным пальцем то в Элоизу, то в Жиля. Наконец, тот понял и засмеялся. «Yes, it is me. Да, это я». Встречив взгляд Натали, Жиль улыбнулся ей. В сущности, ему было лестно, что она познакомилась с Элоизой. Да к тому же Элоиза сегодня в прекрасной форме. Право, это было для него лестно».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 Ему было приятно видеть эту женщину, очередную веху на его пути. А как насчёт всего прочего? опять заговорила она, какая-то стала бесстыдница. Не могу же я тебе тут ответить. А почему бы и нет, в конце концов, было бы любопытно опять закрутить роман с этой новой Элеизой. Новая Элеиза. Забавная игра слов. Он сказал ей об этом, но она очевидно не поняла.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 Если тебе это доставит удовольствие, пожалуйста, сухо ответила она и отвернулась. В этом мгновении перед его глазами проскользнул склонённый, почти скорбный профиль Натали, и Жэль осушил ещё один стакан до дна. Что там, все женщины одинаковы. Никогда не чувствуют себя счастливыми, и всегда виноваты мы. Только с приятелями и можно отвести дух. И он лукаво перемигнулся с Жаном.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 сразу вспомнился бал на свежем воздухе в окрестностях Лиможа как он вырвал у натали согласье на этот танец как приревновала я тогда к родному брату и эти безумные поцелуи которыми они тайком обменялись укрывшись за деревом